Черт. Примечание. Рассказ написан в 1897 году в сборнике «Мифы жизни» входил в раздел «Украина». Печатается по изданию амфитеатров «Мифы жизни» собрание сочинений Санкт-Петербург, 1911 год, том 10. Ликантропический, здесь похожий на волка. Ликантропия – психическое заболевание, при котором больной отождествляет себя с волком. Альбов, 1851-1911 годы, Баранцевич, 1851-1927, Стонюкович, 1843-1903, Потапенко, 1856-1929, «Мамин сибиряк» 1852-1912 годы, русские писатели, произведения которых были популярны у массового читателя в конце XIX – начале XX века. Декаденты-символисты имеются в виду символисты 90-х годов прошлого века, творчество которых было отмечено чертами Декаденство, настроениями крайнего индивидуализма, неприятия жизни, нравственного релятивизма, мистицизма. Наскучив тьмами низких истин, реминесценция стихотворения Пушкина «Герой», 1830 год, тьмы низких истин мне дороже, нас возвышающий обман. Теософический, теософия, религиозно-мистическое учение, ставящее целью выработку универсальной религии путем синтеза элементов различных религиозных верований. Спиритический, спиритизм, вера в возможность общения с духами умерших при помощи различных приемов и через посредство медиумов. Блаватская, 1831-1891 годы, автор религиозно-мистических сочинений. В 1875 году основала в Нью-Йорке теософское общество и издавала теософские журналы. Пеладан Жозефен, 1859-1911 годы, французский писатель и художественный критик. Называл себя Сар «Вавилонский владыка» и претендовал на роль духовного вождя человечества. Проявлял интерес к восточной мистике и оккультизму, что нашло отражение в его творчестве. Автор многотомного сочинения «Амфитеатр мертвых наук» 1892-1911 годы. Россетти Данте Габриэль 1828-1882 годы, английский художник и поэт, один из основателей братства прерафаэлитов, 1848 год. Его творчество отмечено интересом к искусству Средневековья и Раннего Возрождения, окрашено мистицизмом и спиритуализмом. Прерафаэлиты, английские художники и писатели второй половины XIX века, возрождавшие в своем творчестве наивную религиозность средневекового и раннеренессансного искусства до Рафаэля, повлияли на развитие символизма и утверждение стиля модерн в изобразительном искусстве. Тропист, член монашеского ордена, предписывавшего строгие аскетические правила. Брокинский шабаш – По народным поверьям на горе Брокен, близ Магдебурга, обитала нечистая сила, справлявшая там свои празднества. Пигмулеон, греческая мифология, воятель, влюбленный в творение своих рук статую Галатеи и силой чувства, оживившей ее. Загермазох Леопольд фон 1836-1895 годы. Австрийский писатель, автор романтических новел, галицийские рассказы, еврейские рассказы и эротических романов, окрашенных патологическими мотивами. Отсюда термин мазохизм. Француз Карл Эмиль 1848-1904 годы. Немецкий писатель разрабатывавший «мистика» патологические мотивы. «Сатана Байрона» и «Мильтона» имеются в виду герои драмы Байрона Каин 1821 и поэмы Мильтона «Потерянный рай» 1667. «Фольварк», «Небольшая усадьба», «Хутор». Униатские униаты – последователи церковной унии 1596 год, объединившие ряд православных церквей с католической церковью под властью Папы Римского. Андромеда – греческая мифология красавица, предназначенная в жертву чудовищу и спасенная Персеем.